На Минерве. Плимутский залив. Массачусетс. Ноябрь 1713 Даниэль просыпается в беспокойстве. Жевательные мышцы занемели, лоб и виски ломят. Видимо, во сне он о чем-то тревожился. Впрочем, лучше тревожиться, чем бояться, как до вчерашнего дня, когда капитан Ван Крюйк бросил идею лавировать против штормового ветра и вернулся в более спокойные воды у Массачусетского побережья. Капитан Ван Крюйк, возможно, назвал бы это болтанкой или каким другим моряцким эфемизмом, однако Даниэль ушел к себе в каюту с ведром, чтобы блевать и пустой бутылкой, чтобы спрятать в нее записки последних дней. Быть может, столетия два спустя какой-нибудь Мавр или тот вытащит бутылку и прочитает воспоминания доктора Уотерхауза о его знакомстве с Ньютоном и Лейбницем. Даниэль лежит на соломенном тюфике, палуба юта всего в нескольких дюймах от его глаз – Он научился узнавать шаги капитана Ван Крюйка по доскам у себя над головой. На корабле дурной тон подходить к капитану ближе, чем на сожжень. Поэтому даже если на юте полно народу, капитанские шаги окружены большим свободным пространством. За те две недели, что Минерва лавировала в поисках попутного ветра, Даниэль научился угадывать настроение капитана по рисунку и ритму его движений. Каждому настроению отвечали определенные фигуры, словно в придворном танце. Ровная широкая поступь означала, что все хорошо Иван Крюк просто обозревает свои владения. Когда он наблюдал за погодой, то кружил на месте, а когда брал замеры солнца, то стоял неподвижно, вдавив в палубу каблуки. Однако сегодня утром, Даниэль предполагает, что сейчас раннее утро, хотя солнце еще не встало, Ван Крюйк ведет себя необычно. Расхаживает поюту быстрыми сердитыми шагами, на несколько секунд замирая у каждого борта. Чувствуется, что матросы уже проснулись, но они, по большей части, еще в кубрике, перешептываются или занимаются какой-то неслышной работой. Вчера они вошли в залив Кейп-Кот, мелкую бухту, образованную изгибом одноименного мыса, переждать северо-восточный ветер, произвести кое-какие починки и еще лучше подготовить корабль к зиме. Однако ветер поменялся на северный и теперь грозил выбросить их на песчаные отмели в южной части залива, потому Ван Крюйк взял курс на закат и, старательно лавируя между рифами по правому борту и подводными островами по левому, вошел в Плимутский залив. С наступлением ночи бросили якорь в проливе хорошо защищенным от ветра и, как предполагал Даниэль, решили дождаться более благоприятной погоды. Ван Крюик явно нервничал. Он удвоил ночную вахту и отправил матросов чистить внушительный корабельный арсенал ручного огнестрельного оружия. Стекла в каюте дрожат от далекого грохота, Даниэль скатывается с койки, как четырнадцатилетний мальчишка, и бросается к выходу, держа одну руку впереди, чтобы не размозжить себе голову в темноте. Выбежав на шканцы, он слышит ответную пальбу со всех окрестных склонов и островков, и лишь потом понимает, что это эхо первого взрыва. Будь у него хорошие карманные часы, он мог бы определить расстояние до склонов, Даппа, первый помощник, сидит возле штурвала по-турецки и разглядывает карты в свете свечи. Странное место для такого занятия. Над головой у него болтаются на веревке перья и разноцветные ленты. Даниэль думает, что это племенной фетиш. Даппа – африканец. Пока одна из пушинок не отклоняется от дыхания холодного ветерка, и не становится ясно, что делает Даппа. Пытается определить, каким будет ветер после восхода. Он поднимает ладонь, призывая к молчанию, раньше, чем Даниэль успевает открыть рот. Над водой слышатся крики, но далеко, сама Минерва тиха, словно корабль-призрак. Подойдя ближе к борту, Даниэль видит рассыпанные по воде желтые звезды, которые мигают, скрываясь за волнами. — Вы ведь не знали, во что влипаете? — замечает Даппа. — Вам удалось меня заинтриговать. Так во что я влип? — Вы на корабле, капитан которого не вступает ни в какие переговоры с пиратами, — говорит Даппа. Ненавидят их лютой ненавистью. Прибил флаг к мачте 20 лет назад наш Ван Крюйк. Он скорее сожжет корабль по ватерлинию, чем отдаст хоть пенни. «А огни на воде?» «Побольше частые вельботы», — отвечает Дапа. «Может быть, барка другая. С рассветом мы ожидаем увидеть парусники». Но до тех пор придется поспорить с вельботами. Слышали крики около часа назад? Видно, проспал. К нам подошел вельбот на обмотанных тряпьем в ослах. Мы подпустили пиратов поближе. Пусть думают, будто мы спим. И когда они подошли к борту, уронили на них Комету? Комету? Небольшое ядро, обмотанное промасленным тряпьем и подожженное. Когда оно падает в лодку, его трудно выбросить за борт. Пока горело, мы успели хорошенько все рассмотреть. Десяток англичан в лодке, и один уже замахнулся абордажным крюком. Вы хотите сказать, то были английские колонисты или... «Вот это мы, в частности, и хотим выяснить. Отпугнув тех пиратов, мы спустили собственный баркас. А взрыв?» «Граната. Среди нас есть несколько отставных гренадеров». «Вы бросили в чью-то лодку гранату?» «Да. А затем, если все идет по намеченному...» «Наши филиппинцы бывшие ловцы жемчуга, превосходные пловцы, перелезли через борт с ножами в зубах и перерезали несколько глоток». «Но это безумие. Здесь Массачусетс?» Да, посмеется. ха истинная правда». Через час... Солнце во всей красе встаёт над заливом кейп код Даниэль расхаживает по палубе, пытаясь найти место, где не придется слушать вопли пиратов. Сейчас рядом с Минервой качаются две шлюпки. Корабельный баркас, недавно просмоленный и покрашенный, и пиратский вильбот, который явно и до сегодняшнего сражения находился не в лучшей форме. Щепки светлого дерева показывают, где банку взорвала гранаты. На дне плещется кровь. Участники вылазки захватили в плен пятерых уцелевших морских разбойников. Сейчас, судя по звукам, все они в трюме, и двое самых дюжих матросов окунают их головой в грязную воду. Когда пленникам дают наконец глотнуть воздуха, Они отчаянно вопят, и Даниэлю вспоминается Уилкинс и Гук с их несчастными псами.